Антон Буткевич. «Моя космическая станция. Книга 3. Битва за развитие. Глава 1. Быт и заботы на станции. Очередной подарок от системы. Посмотреть действительно было на что, но обо всем по порядку. Первой группировки рекрутов, спасенных из лап работорговцев, здесь уже не было. Вернее, их не было в карантинной зоне. Командир вместе с Борзых и Катаной появились в углу подконтрольной луни территории. За время их отсутствия она сильно изменилась. Примерно по центру помещения натянут внушительных размеров брезент, разделяющий всю территорию на две части. С одной стороны находились огороженные грядки мелкой, с работающей системой полива. Несколько человек, незнакомых Хиро, вовсю на них трудились под чутким руководством агронома и, как бы это ни было странно, детей Сары. Они на своем примере показывали, что и как надо делать, а Луна за всем внимательно наблюдала, и поправляла в необходимых местах. Сара же была в специальном защитном костюме, который взяла с корабля. Она занималась вновь прибывшими на второй половине помещения, соорудив что-то очень похожее на карантинную зону. Стоит отдать ей должное. За такое короткое время главврач станции проделала огромный пласт работы. Но не стоит забывать и о Радомире. Тот носился вдоль всего брезента, через равные промежутки устанавливая дополнительные деревянные опоры для устойчивости. Откуда он их и взял в таком количестве – вопрос открытый. Светланы, как и Артура, не было видно. Девушка, в чём командир не сомневался, наверняка сейчас находится в рубке управления – и занимается перепланировкой станции с учетом изменившегося количества жильцов на ней. Генерал же, стоило ему вновь переместиться, прихватил с собой несколько бойцов и убежал по делам. Ему в ближайшее время предстоит очень много работы. Всех прибывших нужно проверить, пообщаться с глазу на глаз и создать на каждого целое досье, в которое будет входить много параметров от возраста и личных данных до образования, навыков и в игроков полного раскрытия их текущих способностей и уровня. Малыш Чихуа помогал Саре как ее ассистент. После прошлой операции он стал более уверенным и спокойным, что ли. Кстати, Артур сказал, что именно рывок чиха к зараженному и его крик схватить его предотвратил нападение от того на соседа. Юный барометр потом признался, что верил словам командира, который пообещал, что его никто не обидит и был уверен, что к нему бросятся на помощь. Именно благодаря ему зомби сейчас сидит в заперти и ждет своей участи. Стоит отметить, что со своими новыми обязанностями медбрата парень справлялся на отлично, полностью отдаваясь процессу. Инга с Илоной возились с ребятней. Одна рассказывала сказки, собрав вокруг себя довольно большое их количество, а вторая развлекала испуганную ребятню фокусами и магией. Благодаря тому, что девушки отвлекли на себя большую часть детворы, взрослые чувствовали себя более спокойно и по очереди подходили к врачу сдавать анализы и проходить проверку. В общем, заняты были все, полностью погрузившись в работу с головой. «Бойцы, внимание!» – тихо заговорил Хиро, обращаясь к прибывшим с ним ребятам – Я понимаю, что из-за всех произошедших недавно событий мы все прилично устали, но давайте еще немного поработаем, разберемся с самыми критичными моментами и уже после этого со спокойной душой отправляемся отдыхать. Хиро, у меня есть одна интересная идея, как поднять всем настроение. К командиру подошел улыбающийся гитарист, со своим музыкальным инструментом, с которым теперь не расставался ни на секунду, а заодно и выполнить висящее задание. и это смутился Игорь, убирая взгляд в сторону. «Спасибо, что вернул мою ласточку». «Ты это заслужил!» – посмотрел ему прямо в глаза инопланетянин. «Конечно, к твоим действиям в ходе операции на базе работорговцев еще остались кое-какие претензии, но...» Ты сумел себя хорошо проявить в целом, несмотря на несколько промахов. Хочешь устроить концерт без проблем, но сначала надо закончить все процедуры, перепроверить все контракты, дождаться результаты анализов, внести каждого прибывшего в базу данных, выделить жилье на первое время и накормить. Когда со всем этим будет покончено, тогда и устроим концерт. Договорились? «Тогда что мне делать прямо сейчас?» – решил уточнить Рокер. «Отправляйся с остальными бойцами и помогай там, где помощь больше всего необходима. Борзык, катана, вас это тоже касается!» – повернулся он к неофициальным офицерам, на что те кивнули и быстро разбрелись по помещению вместе с членами отряда. «Игорь, задержись ненадолго!» «Что-то еще?» – удивленно ответил музыкант, который уже собрался уйти. Если собираешься устроить концерт, делай это с размахом, а не на коленке. Поспрашивай среди прибывших, может кто-то из них занимался музыкой или может чем-то другим заинтересовать народ, задумчиво произнес Хиро. Хотелось бы устроить приветственную вечеринку, корпоратив, чтобы и новые рекруты и старожилы смогли хоть немного расслабиться. Если получится создать сцену, действуй, я помогу, чем смогу. «Сделаю в лучшем виде!» Радостно улыбнулся рокер, получив полный карт-бланш на предстоящий концерт. «Я могу идти?» «Иди», – бросил парень, поворачиваясь. Пока он отдавал указания прибывшим с ним бойцам, а оторвав вместе с Полиной, стояли немного в стороне и дожидались завершения разговора. Убедившись в том, что Хиро освободился, они прямиком направились к нему. «Шеф!» Радостно воскликнула Настя, у которой от былой обиды не осталось и следа. «А нам чем заняться?» «Сейчас главное разобраться с нашими новичками. Ты же у нас главное и без тебя ни один процесс не проходит. Вот ты иди к Саре и докажи это!» Подколол её парень, глядя девушке прямо в глаза. «Конечно, без меня ничего не получится!» Парировала девушка. Сделала шуточный реверанс и, бросив взгляд на застывшую Полину, быстро убежала, оставив её наедине с командиром. Та, в свою очередь, немного покраснела и пыталась собраться с мыслями, чтобы заговорить. «Как тебе наша станция?» – решил прервать затянувшееся молчание парень. «К сожалению, провести полноценную экскурсию и показать тебе все в спокойной обстановке сейчас не выйдет». Как видишь, все очень заняты на текущий момент. «Это невероятно!» — воскликнула девушка. «Я даже не знала, что у нас в городе есть такое место!» Хиро с удивлением посмотрел на девушку, но быстро осознал, она не была в рубке и даже не догадывается, где сейчас находится. Что ж, это можно легко исправить. Хочешь, покажу что-то еще более удивительное? спокойно произнес парень с улыбкой на лице. Он представил, какая у нее будет реакция, когда она увидит панорамный иллюминатор. «Тем более я все равно направляюсь в одно место и могу взять тебя с собой». «Конечно!» Глаза девушки восторженно загорелись. «Хиро, простите, что спрашиваю в такой момент», замялась Полина, «но когда я смогу увидеть свою сестру?» «Как только это станет возможно и главврач разрешит, я тебе обязательно сообщу», – успокаивающе ответил инопланетянин. «Пока мы будем идти, расскажи немного о своей сестре, каким образом её взяли в плен. Основную легенду я слышал, но в этой истории слишком много тёмных пятен». Гостя, услышав вопрос, вздрогнула и чуть не споткнулась, а потом словно решилась. Кирилл всегда испытывал к ней симпатию, но пойти против нашего отца не мог, а папа был категорически против того, чтобы отдавать свою дочь в его руки. Начала свой рассказ Полина, стоило им выйти из просторного помещения. Хиро шёл довольно медленно, поэтому девушке не составило труда подстроиться под его темп и вести неспешную беседу. Да и сама Карина испытывала к нему только одно чувство – отвращение. Надо сказать честно, что здесь, скорее всего, не в самом Кирилле было дело. Все эти парни, которые пытались за ней ухаживать, обычно быстро отшивались. «Ты только не подумай ничего», – покосилась рассказчица на своего невозмутимого спутника. Друзей у Карины среди парней было много, но они были как братья. А вот клеились обычно изнеженные папеньки-несынки, которые любили выпендриться своим статусом. «Почему так?» – «Не знаю». Она же по жизни предпочитала учебу и спорт, а не вечеринки и обнимашки. И началось это задолго до апокалипсиса. Командир вспомнил и аппетитные формы девушки, и милая личика, поэтому был вынужден согласиться со словами «рядом идущий». Ее сестра выделялась на фоне остальных, поэтому привлекала к себе слишком много внимания. Хиро без задних мыслей задумчиво осмотрел Полину с ног до головы, заставив ее от такого неожиданного внимания покраснеть. Учитывая и тот факт, что он пообещал ей что-то удивительное, у нее замельтешили разные предположения. Она успела себе нафантазировать столько, что осознала, скоро ее мозг закипит и из ушей вырвется пар. Парень даже не догадывался о недопонимании между ними. Он просто сравнил идущую рядом девушку с ее же сестрой и был вынужден признать, они обе хороши. Гены Дмитрия и их матери, о которой ничего не известно, дали этому свету писаных красавиц. Но при взгляде на Полину Хиро не испытывал таких же чувств, как тогда, когда он нес в своих руках Карину, Находящаяся без сознания девушка пробудила в нем многие подзабытые эмоции, да и чего греха таить, инопланетный путешественник, несмотря на различия его организма и земного генома, испытывал те же потребности, что и все остальные люди. Долгое пребывание в криогенной капсуле на некоторое время сильно их замедлили, но тот случай заставил взбудоражиться гормоны и встрепенуться его либидо. Мир после той девушки начал обретать яркие краски. Пока он еще мог себя спокойно сдерживать, обходясь без женской ласки, но природа все же берет свое, и это неизбежно. Тяжело вздохнув, отгоняя ненужные мысли, он продолжил. «Тогда почему она отправилась вместе с ним на базу работорговцев, если знала о том, что из себя представляет этот человек?» – посмотрел прямо в глаза Полине парень. «Мы собирались заключить торговые отношения с их базой». Нехотя, очень тихо произнесла девушка. Запасы провианта становились всё меньше, а поставки от ремесленников и гражданских постепенно снижались. С чем связано снижение поставок? А вот это уже интересная новость, которая может прояснить более подробно геополитическую обстановку в городе. Работорговцы очень быстро развивались. Желающих примкнуть к ним с каждым днём становилось всё больше. Причём, сам понимаешь, что не все шли туда добровольно. Поэтому, несмотря на наши прошлые договорённости, Ремесленники потихоньку начали склоняться к сотрудничеству с ними, но делали это аккуратно, чтобы не вызвать подозрения. Сестра об этом узнала и хотела решить этот вопрос, но... Но вместо этого сама угодила к ним в плен, закатил глаза Хиро. «Не думал, что твоя сестра дура». «Она не дура!» – неожиданно вспылила девушка и бросилась на спутника с кулаками. Естественно, что ее руки были мгновенно перехвачены. Она очень умная, добрая и отзывчивая девушка, которая не могла продолжать смотреть на страдания мирных жителей на нашей базе. Карина была готова пожертвовать собой, чтобы это изменить. Пожертвовала, признаю. И что в итоге? Притянул Хиро к себе девушку так, чтобы их лица находились максимально близко друг к другу. Чего она этим добилась? только еще больше создала проблем не только своему отцу, но и всей базе в целом, а какой в итоге результат отрицательный. «Вы можете что угодно говорить обо мне, но не смеете высказываться таким образом о моей сестре!» — закричала девушка, отталкивая от себя командира. «Вы ее совершенно не знаете!» «Вот и узнаю!» Упрямо ей в лицо оскалился командир. «И не ори, Ты такая же, как твоя сестра!» Брови Полины взлетели на лоб, а инопланетянин презрительно цедил. «Что уставилось? Она была игрушкой там! Ты пришла ко мне! Еще скажи, что не понимала, что тебя может здесь ожидать после того, как увидела участь своей сестры!» «Надеялась!» Безрезультатно пытаясь вырвать запястье из цепких пальцев Хиро, прошипела девушка, а потом вдруг замерла и с разочарованием взглянула на Хиро. «Только знаешь, если для того, чтобы наши люди не умирали от голода, требуется пожертвовать свободой или жизнью, то да, я такая же, как она». «Какие громкие слова!» – прищурился инопланетянин – «Кому нужна твоя жизнь? А вот если мы используем тебя как донора?» «Ты дурак! Я заплачу любую цену!» – закричала Полина и осеклась. Этот ненормальный парень улыбнулся и, отпустив её, отошёл на пару шагов, примирительно поднимая руки. «Прости за этот спектакль и не держи на меня зла. Мне хотелось увидеть, насколько искренни твои эмоции». «Ведь то, что ты в ближайшее время узнаешь, не должно оказаться в свободном доступе для любой общественности, понимаешь?» «Вы сейчас меня проверяли?» – изумилась Полина, чуть не покрутив пальцем у виска. «Но зачем?» «Это было необходимо», – лаконично ответил Хиро, останавливаясь перед входом в рубку управления. «Ты готова удивляться?» «А вы настолько уверены в том, что я удивлюсь?» Со злой ухмылкой ответила девушка. «Знаете, в отличие от сестры, я успела их, пусть несколько, но повидать». «Кого их?» Непонимающе уставился на свою спутницу парень. «Ну, их!» Подняла одну бровь девушка, показывая руками какие-то странные жесты. «Вы же не просто так меня привели в отдалённое место!» «Видимо, глупость — это у вас с сестрой в крови!» Устало выдохнул инопланетянин, только сейчас осознав, в какую сторону клонит эта развратница. Он все еще перегораживал вход своим телом, но уже открыл дверь. «Проходи!» Увидев все своими глазами, «надеюсь, ты многое осознаешь, и мы сэкономим кучу времени на объяснении. Давай, не стесняйся!» «Ну, если вы настаиваете», – кокетливо ответила девушка, которая даже похвалила себя за то, что не стала переодеваться и все еще находится в вечернем платье. Все же уверенность в своей привлекательности придает слабому полу сил. Она подошла вплотную к парню, демонстративно покачивая бедрами и не разрывая взгляда, а потом проскользнула в проход, все так же внимательно, наблюдая за сопровождающим. Как только она вошла в руку управления и перевела взор на ее обстановку, то у нее вырвался восторженный крик. Хиро осталось только протереть лицо ладонью и задуматься. На земле что? Все девушки такие озабоченные. После чего он тоже вошел в помещение. «Командир!» Радостно воскликнула Светлана, подскакивая со своего кресла. наприльнувшую к иллюминатору девушку она смотрела спокойно, если не сказать индифферентно, продолжая выполнять свои обязанности. Видимо, в последнее время таких туристов, сующих свой длинный нос во все помещения, она насмотрелась достаточно и уже на них не реагировала. Но появление лидера – это совсем другое. «Я так рада, что с вами всё в порядке!» «А Турова не приводила сюда раньше Полину», – задумчиво произнёс парень, кивнув на приветствие девушки «Иначе по-другому объяснить эту пиявку, прилипшую к панорамному иллюминатору, я не могу». «Не приводила», – нахмурилась Света, – «но я слышала о том, что она проводила кому-то экскурсию. Однако Артур строго-настрого запретил всем отвлекать меня от работы, поэтому...» «Понятно», – улыбнулся нахмурившийся девушке парень. «Как ты здесь, справляешься?» «С трудом», – честно призналась она. «Работы навалилось столько, а ещё Настя куда-то запропастилась и не возвращается. Одной мне со всем этим будет сложно справиться. Слишком большой объём расчётов, о многом необходимо подумать, что и куда впихнуть». «Когда Артур закончит составлять отчёт на прибывших, обратись к нему с этой просьбой. Пусть выделят тебе наиболее перспективных людей в подчинение. Для нормальной работы станции сейчас необходимо три человека в рубке управления, но в ближайшее время я планирую сильно её расширить, поэтому набирай себе людей с запасом, хорошо?» «Это очень хорошая новость», – обрадовалась Светлана. «Командир». «Пока во сне было, пришло оповещение от ИИ-станции. Не желаете ознакомиться?» «Желаю», – лаконично ответил он, подходя к голографическому монитору. Света вновь уселась в кресло и быстро заработала пальцами по появившейся прямо в воздухе клавиатуре, выводя интересующую командира информацию. «А посмотреть действительно было на что». Космическая станция находится на четвёртом уровне развития. Для перехода на пятый уровень необходимо 1250 заключивших контракт жителей или 12500 кристаллов эволюции. На пятом уровне откроется дополнительная способность станции. Для полноценного управления всеми процессами в рубке необходим один администратор и два помощника – Для дальнейшего развития станции текущее количество жителей должно превышать отметку в 1250 человек. Перейти на следующий уровень за кристаллы эволюции невозможно, только набрав необходимое количество жильцов. Без выполнения этого условия оплатить за кристаллы эволюции переход на следующий уровень невозможно. На данный момент количество заключивших контракт жителей составляет 560 человек из них. Отряд космического путешественника – 9 человек, военно-пленные – 551 человек. На обслуживание станции в текущем виде необходимо минимум 100 членов экипажа, ответственных за разные процессы. Выполнено. Не забудьте назначить необходимое количество человек на обслуживание станции в ближайшее время. Вы получаете бонус за выполненное задание – увеличение всех помещений на 40%. При перепланировке помещений убран эффект тряски. Вы можете спокойно производить все необходимые процессы без эвакуации персонала и жителей. Единственное условие – необходимо выбрать место, где они будут находиться на момент перепланировки. Если кто-то его покинет в этот момент, последствия для него могут быть плачевны, возможен даже летальный исход. Добавились новые помещения, вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. Видоизменена рубка управления, вам доступны несколько дополнительных функций. Все помещения прошли апгрейд и стали по площади больше на 40%. Среди добавленных помещений появились необходимые для быта. Рекомендуем ознакомиться с ними в проектировщике и магазине. С каждым последующим уровнем станции вы будете получать или открывать дополнительные функции и увеличивать её размер. На данный момент в вашем распоряжении находится 127 860 кристаллов эволюции. Вы можете потратить их на интересующие вас товары в специальной вкладке. Количество товаров с повышением уровня выросло и будет продолжать увеличиваться с каждым последующим. Вывожу изображение станции на текущий момент. Откуда столько кристаллов? Сказать, что Хиро удивился такому количеству, значит ничего не сказать. Артур перенёс. Уверенно ответила Светлана, как и книги навыков. Всё остальное он не трогал, так как не получал на это прямого приказа. Отрапортовала девушка, глядя на застывшего парня. Тот, недолго думая, отошёл немного в сторону и заговорил в передатчик. «Артур, откуда кристаллы?» – сходу спросил он. «Зная, насколько вы заняты, я взял на себя ответственность проверить баржи, которые мы загрузили на базе работорговцев». Пришёл чёткий ответ. «Но, командир, мы выгрузили только кристаллы и книги. Остальное всё в баржах для удобства дальнейшей транспортировки. Прошу прощения за своеволие». «Ничего, всё хорошо. Продолжай заниматься своей работой», – произнёс парень и отключился. «Да уж...» Хиро не думал, что с базы работорговцев он получил неплохой задел. Вовремя, совсем скоро, буквально в ближайший час-другой, они ему сильно пригодятся. «Всё нормально?» – взволнованно спросила Света, которая слышала разговор командира. «Не переживай об этом», – отмахнулся он, глядя на прилипшую к иллюминатору Полину. То и было безразлично, что происходит вокруг. Увиденное ее настолько сильно впечатлило, что она ничего вокруг не видела и не слышала. Хиро вздохнул и заговорил в передатчик. «Настя, прихвати с собой луну и дуйте в рубку управления». «Скоро будем», — радостно ответила девушка, предвкушая что-то интересное. «И куда наш генерал перенес все кристаллы и книги?» — спросил инопланетянину Светланы. «В ваш кабинет», — лаконично скрывая улыбку, ответила та. «Понятно. Слова девушки до него дошли не сразу, а как только дошли...» «Куда?» «В ваш кабинет», — повторила Светлана, вставая и направляясь к одной из боковых стенок рубки. Прикоснувшись к одному из мониторов рукой, открылся проход в другое помещение. «Вы же хотели его себе? Вот мы и постарались. Пока вы занимались своими делами на земле, каждый член станции поучаствовал. Пройти в него можете только вы и те, кто получил на это специальное разрешение». Парень медленно вошёл внутрь и ахнул. Просторное помещение, оно не сильно большое. Антикварный стол, стул с высокой спинкой, явно сделанный вручную, несколько картин с пейзажами на стенах, кресло, качалка и даже камин. Пол услан шкурами животных, причем то ли искусственной подделки, то ли реально трофеи. Хиро на глаз определить не смог». На стенах висели бра, стилизованные под подсвечники с зажженными свечами, небольшой диван, несколько книжных шкафов, забитых архаичными и антикварными, на взгляд, инопланетянина печатными изданиями. В общем, все выглядело так, как в старинных детективных фильмах показывали кабинеты главных героев. Командира это сильно впечатлило. Нравится? Улыбнулась девушка, стоящая на пороге. Входить внутрь она не спешила. За её спиной маячила оторвавшаяся от иллюминатора Полина, которая чуть не расшибла свой любопытный носик об невидимую стену, когда пыталась войти в царство лидера. «Мы очень старались». «Очень!» – честно, – ответил парень, проходя и трогая предметы руками, пытаясь тактильно прикоснуться к увиденному величию. Это настолько непривычно, лаконично и со вкусом. Вы молодцы! Рады это слышать. Искренне улыбнулась девушка. Теперь мы с вами всегда будем находиться рядом, когда вы будете на станции. Один ваш приказ, и я сразу же примчусь. Спасибо. Командиру хотелось подольше здесь побыть, но в рубку вошли Настя с Луной. Пора заниматься насущными вопросами. Стоило ему выйти из кабинета, как стенка вновь встала на свое место, и проход исчез, будто его здесь никогда и не было. «Вы готовы отправиться за покупками?» «За покупками!» — радостно подпрыгнула оторва. «Мы снова отправимся в магазин?» «Да, сегодня вам предстоит очень много чего купить», — погладил Настю по голове парень, после чего повторил это и с Луной. «Справитесь?» «А то!» – уверенно ответила оторва. «Можете на нас рассчитывать!» – уверенно произнесла Луна. «В магазин?» – тихо спросила Полина, пытаясь понять, почему другие девушки так возбудились. «А меня вы с собой возьмёте?» «А стоит ли?» – задумался Хиро. «Она уже и так многое узнала, о раскрывать ещё и информацию о магазине». «Шеф, не беспокойтесь, ей можно доверять», — спокойно ответила Настя, впервые поручившись за кого-то с такой уверенностью. «Если что, всю вину я возьму на себя». «Наивная», — хотелось сказать парню, но он промолчал. а «Оторва не понимает, что на кон поставлено слишком многое. Впрочем, а почему бы и нет?» Даже если благодаря ей отряды спецназначения армейцев тебя убьют или возьмут в плен, уговорила. Тогда буду спрашивать с тебя, холодно ответил он, посмотрев девушке прямо в глаза. Та аж поёжилась. Я могу подписать договор о неразглашении каких-то моментов, вспыхнула Полина, пытаясь спрятать Настю за своей спиной. «Это нам поможет?» – усмехнулся хира «Ну, у вас же есть возможность заключить контракт через систему?» – потупилась гостья. Видимо, в воображении она уже рассказала всё-всё о том, что видела. «Смотри, сама сказала!» – усмехнулся командир и обернулся к супервайзеру. «Свет, прости, но всё остальное на тебе. Мы скоро вернёмся!» Не дожидаясь ответа... Он переместил всех в магазин. «Постарайтесь вложиться в сто тысяч на двоих. Справитесь?» «Можете до на нас рассчитывать!» Радостно протараторили Настя с Луной, быстро убежав. Возле парня осталась только Полина. «А ты еще почему здесь?» «Что это за место?» Тихо и очень взволнованно спросила она. «И где это мы?» а «Оторва тебе все объяснит, а пока оставь меня одного!» Резко крутанул кистью, словно отмахиваясь, бросил парень, давая понять, чтобы его не тревожили. Девушка намек поняла и быстро удалилась в ту сторону, куда ранее побежала Настя. Ну, а теперь у него появилось время прочитать, что ему там прислала система. «Поздравляю, ты попал в сотню сильнейших!» Хоть ты и на последнем месте, но в их числе. Только все начало налаживаться, как система в очередной раз подкидывает новые проблемы на многострадальную задницу. Сообщение все так же висело перед глазами, а сгуб помимо матов сорвалось. «Что за турнир? Да вообще какого хрена?» Вслух выругался парень, пытаясь переварить новую информацию, которая мерцала. «Через неделю будет проведён первый турнир. Постарайся нас не разочаровать. Мы возлагаем на тебя большие надежды. И помни, ты все еще наш должник. Время до начала 165 часов 55 минут 46 секунд».